Явление второе. Васильков и Надежда Антоновна. Надежда Антоновна. Медведь. Недавно женился. И все за делом. Васильков. Одно другому не мешает маменька. Надежда Антоновна. Что за маменька? Васильков. Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет. Надежда Антоновна. «Ну хорошо, хорошо», — подходит к нему. «Но счастлив ли ты? Скажи, счастлив ли, сынок?» Берет его за ухо. Васильков целует ее руку. «Да, я счастлив, совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Ах, маменька, Надежда Антоновна, опять маменька, Васильков. Извините, Надежда Антоновна». «Я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья, иначе бы я и не отдала за тебя лиденьку». «Васильков, я был бы еще счастливее, если б...» «Если б...» — Надежда Антоновна садится. «Что если б?» «Чего вам еще мало, неблагодарный?» «Васильков». Если б всю жизнь можно было разъезжать по Москве то с визитами, то по вечерам и концертам, ничего не делая. Если б не стыдно было так жить, и были на то средства, Надежда Антоновна. Если все порядочные люди так живут, значит, не стыдно, а средства нужны небольшие, Васильков. Однако, по моим соображениям, я... Прожил много. Я не считаю. Да и не знаю, сколько прожила Лидия. Я в ее расчеты не мешаюсь, Надежда Антоновна. И прекрасно делаете, Васильков. У нее свое, у меня свое. Но я рассчитываю, много ли мне придется таким образом прожить в год, Надежда Антоновна. Ах, какие пустяки! Да живите, как живется. Ведь вас такие расходы стеснить не могут. Васильков, «как не могут?» «Ведь так в полгода проживешь тысяч двадцать пять». Надежда Антоновна, «ну много ли это?» «Неужели вам жаль?» «Я вас не узнаю», Васильков, «совсем не в том вопрос, жаль или нет, а в том, где взять их». Надежда Антоновна, «ну уж это я не знаю». «Вам это должно быть лучше известно», Васильков. «Чтоб так жить, надо иметь миллион», Надежда Антоновна. «Мы не запрещаем вам иметь их и два», Васильков. «Ни двух, ни одного нет у меня». «Мое состояние обыкновенное», Надежда Антоновна. «Надеюсь, все-таки за полмиллиона, и это хорошо», Васильков. У меня есть имение. Есть деньги небольшие, есть дела. Но все-таки я более семи 8 тысяч в год проживать не могу. Надежда Антоновна, а прииски? Васильков, какие прииски? Что вы? Надежда Антоновна, золотые? Васильков, не только золотых и медных нет. Надежда Антоновна встает. — Зачем же вы нас обманули так жестоко, Васильков? — Чем я вас обманул, Надежда Антоновна? — Вы сказали, что у вас есть состояние, Васильков, и действительно есть очень порядочное, Надежда Антоновна. — Подите вы. Вы не понимаете, что говорите, вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны. Васильков. Да позвольте, чем же это не состояние? Что же это такое? Надежда Антоновна. Что? Нищета. Бедность вот что. Того, что вы называете состоянием? «Действительно, довольно для холостого человека. Этого состояния ему достанет на перчатки. Что же вы сделаете с моей бедной дочерью?» Васильков. «Я хотел сделать ее счастливую и постараюсь достигнуть». Надежда Антоновна. «Без состояния? Смешно». Васильков. «Я имею достаточно и стараюсь приобретать». Надежда Антоновна, что достаточно? Ей нужно состояние, а состояние вам приобрести нельзя. Откупов нет, концессии на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно только получить по наследству, да еще при большом счастье выиграть в карты. Васильков, нет, еще есть средства. Ограбить кого-нибудь? — Не его ли вы мне посоветуете? — Надежда Антоновна. — Вы думаете? — Как хорошо вы меня знаете. — Нет. Я вижу, мне нужно принимать свои меры и поправлять нашу ошибку. — Васильков. — Что поправлять? — Какая ошибка? — Прошу вас, не мешайтесь в чужие дела. — Берет шляпу. — Надежда Антоновна. — Вы уходите? — Васильков. — «Мне пора. До свидания». Уходит. Надежда Антоновна. «Вот еще хлопоты с этим зятем. Впрочем, кто же бы взял Лидию, если бы узнали, что у нее ничего нет? Надо будет для него постараться. Уж нечего делать». Входит Андрей. «Андрей, господин Кучумов, Надежда Антоновна. Вот, кстати». «Андрею, проси». Андрей уходит. Я сейчас за него и примусь. Входит Кучумов.